Глава 18. Странная сделка. Вечеринка на Фазенде Виктория удалась на славу. Словно по велению волшебной палочки съехались все толосократы, включая синьора Джозетту с супругом, рано облысевшим дядькой лет около 40. Артем на правах хозяина встречал гостей на пороге виллы. Французские офицеры, прибывшие на ужин в количестве 50 человек, состязались в остроумии и галантности с местными кавалерами. При этом периодически уводили дам сердца в укромное местечко, чтобы полюбоваться луной. Мужья не обращали на это внимания, шептались по углам друг с другом, обсуждая деловые и светские новости. Торжественный ужин в честь союзников растянулся до рассвета и плавно перешел в банальную пьянку с традиционными амурными скандалами, выяснениями отношений между разгоряченными самцами и сведением давних счетов. Артем благоразумно отошел в тень, и дабы лишний раз не попадаться на глаза разошедшимся гостям, Попросту уехал, едва взошло солнце. Поводом послужила верховая прогулка в обществе русских волонтеров. Парню захотелось услышать дельные советы по ведению дел на ферме. Ведь дворянство на Руси традиционно жило за счет земледелия, и каждый помещик с детства разбирался в вопросах организации сельского хозяйства. Федор Васильевич и Алексей Петрович внимательно осмотрели постройки, поля, но особое внимание уделили плантации волшебной лианы – ванили. Вернувшись к полудню в усадьбу, обнаружили, что вилла наконец-то опустела. Неугомонные гости разъехались по домам, увезя с собой французских офицеров. Артем с русскими офицерами сел завтракать на веранде, со смехом вспоминая отдельные эпизоды вчерашней попойки. Внезапно к столу буквально подбежал запыхавшийся Лудовик Адольсе. Артем первый раз видел этого преисполненного собственного достоинства человека в таком взмыленном состоянии и сразу напрягся. Но волнение важного управляющего было вызвано не военной тревогой, а выгодным предложением. «Сеньор Донарвайс, Михас Лагусман, купец из Севильи, просит обмена. За вашу бригантину отдает манильский галеон», – радостно сказал Дольсе. «Если галеон манильский, стало быть, он сейчас находится на Тихом океане?» – уточнил Артем. «Да, конечно», – с энтузиазмом ответил Дольсе. «Судно стоит в Пуэрто-Армуэлис». «Что скажете, господа?» – обратился Артем к волонтерам. Это будет хорошая сделка». «Сложно сказать», — Макаров задумчиво потер висок. «Я бы на вашем месте, Дон Артемос, не торопился. Взятая вами в бою бригантина, кораблик хоть и небольшой, но хороший. Еще довольно крепкий, не гнилой. А в каком состоянии может быть галеон, один бог ведает. Смотреть надо. Может, его шторм побил, и на нем все мачты треснули. Или грибок в трюме завелся. Да и водоизмещение». Он может быть очень большим, в 2000 тонн, или просто большим, тонн в 500. От этого зависят накладные расходы. Элементарно больше моряков нужно для управления. Это смотри, чем Дон Артемас собирается заниматься, сказала Праксин. Если грузоперевозками, то надо брать галеон. А если каперством, то бригантина для него то, что нужно. Быстрый маневренный корабль, одинаково удобный как для боевых операций, так и для перевозки груза и войск. Да и экипаж. «Я так понимаю, что вы, дон Артемас, испытываете недостачу профессиональных моряков, так на бригантину вам их потребуется, в несколько раз меньше, чем на галеон, который обязательно надо проверить». Радостная улыбка медленно сползла с лица управляющего. Он не ожидал, что столь щедрое предложение будет разобрано по косточкам. «Решено, дон Лудовико. надо осмотреть галеон», – заявил управляющему Артем. «И только после этого закрепим сделку». «Но мы можем не успеть» сказал немного пришедший в себя после облома дольсе «На лошадях мы перейдем на Тихоокеанскую сторону за несколько дней. А разгрузка Манильского флота уже закончена. Галеоны должны вернуться на Филиппины. И если предложенное для обмена судно вам не понравится, оно рискует застрять в порту до следующего года». «Это как?» – уточнил Артем. Не то чтобы он не верил управляющему, просто ему было интересно, как здесь выстроена логистика. «Манильские галеоны ходят строго по расписанию» начал объяснять Дольсе. «К назначенному дню флот собирается в Акапулько, где каждое судно получает белый лист трансокеанского плавания, и через 4 недели Пассад приносит эскадру под пушки форта Сантьяго. Возвращение на Филиппины не в пример тяжелее и продолжительнее, чем путь из Манилы до Перешейка. В Тихом океане нельзя плыть, куда глаза глядят. Там есть доминирующие ветра и течения». Поэтому для возврата судно и опускаются на юг до самого Сантьяго и уже оттуда плывут в Манилу, огибая Гвинею. Этот маршрут отнимает 4 месяца. Задержавшихся никто не будет ждать». «Ну а мне-то что с того?» – удивился Артем. «Это не мои проблемы. Мне предложили довольно странную сделку. От нее явно попахивает мошенничеством. Или ты, Дон Лудовико, предлагаешь махнуться не глядя, из-за отката?» «Как вы могли подумать такое, сеньор?» Возмутился управляющий, но тут его глаза вильнули в сторону. Ага, так и есть. Вот жучила. Просто предложение Миха Сала показалось мне чрезвычайно выгодным. Вы, сеньор, одним махом становитесь судовладельцем, а торговля с Азией – настоящее золотое дно. Вы миллионы заработаете за короткое время. Ну и мне небольшой процент перепадет. Твоя мотивация мне понятна, усмехнувшись, кивнул управляющему Артем. «Но спешка важна, только при ловле блох. Почему ты считаешь, что мы не успеем?» «Единственный ваш человек, который мог бы осмотреть Галеон и составить профессиональное мнение о его состоянии – капитан Гастон Дларк», – с непонятным опломбом заявил Дольсе. «Ну и?» – удивился странному аргументу Артем. «Приказываю позвать капитана. Пусть сразу собирается в дорогу». «Дело в том, сеньор». Что Дларк вчера вечером, когда узнал о вашем возвращении и понял, что на какое-то время он не будет вам нужен, отбыл на нашем авиза в Веракрус для текущего ремонта и найма недостающих членов экипажа. Он сказал, что вы это одобрили. Да, что-то такое мы с ним обсуждали, кивнул Артем. В Пуэрто-Вьеха ни починиться, ни моряков нанять. Ладно. Неожиданно, конечно, но отбыл капитан по важной причине. Когда он вернется? Не раньше, чем через месяц. Четко артикулируя, сказал долься «Вот потому я и сказал, что на Тихий океан мы не успеем. Предложенный Галеон через две недели уйдет в Акапулько». «Дон Артемас, а дозвольте нам осмотреть Галеон», Макаров легонько толкнул парня в плечо. «Нам польза. Мы здешние красоты увидим и Тихий океан. И тебе не надо дожидаться своего человека». «Не откажусь от вашей помощи, Федор Васильевич. Благодарю». Артем встал и поклонился. Потом повернулся к Дольсе. «Лудовика». Тебе рассказали о том, кто покажет нам судно. Сам Михас Лагусман или его доверенное лицо? Вам надо передать капитану письмо. Вот оно. Тут же ответил Дольсе, доставая из-за обшлага Камзола узкий конверт. А купчая с подписью судовладельца уже лежит у местного нотариуса. Лудовика, позови сеньоров Дениора и Девильденью, а также Итьена и Китайца. Как его? Джуминджа. Раздам им ценные указания на время моего отсутствия. Управляющий удалился неспешной походкой уважающего себя господина. «Ого! У вас есть слуга-китаец?» – удивился Апраксин. «Слуга? Нет, он мне не слуга», – пожал плечами Артем. «У него и его друга, корейца Ван Туендунга, непонятный статус. Мы их освободили из плена, когда отбили у бандитов фермы». «Интересно», – сказал Апраксин, и волонтеры переглянулись. «Что тут у вас за бои местного значения? Расскажите, дон Артемас!» «Зовите меня Артемом Михайловичем», – сказал парень и принялся, попивая замечательный кофеек, повествовать о своей эпопее, начав с высадки в Пуэрто-Вьеха. Под неторопливый рассказ за столом на веранде собрались все командиры армии добрых людей. Парни, ерзая на стульях, внимательно вслушивались в звуки непонятной для них речи. А Артем рассказывал и сам поражался сказанному. Ни хрена себе он, оказывается, дел наворочил. До этого часа парень особо не задумывался о содеянном. «Ну, будет, чем в старости внуков на подвиги мотивировать». «Да, Артем Михайлович, ну вы даете!» резюмировал героическую историю потрясенный Макаров. «Весело тут у вас оказывается». «То ли еще будет, Федор Васильевич», усмехнулся парень. «Планов у меня выше крыши. Вот собираюсь собственный флот собрать и пойти к соседям, показать им Кузькину мать». «Вашу бы энергию да в нужное русло», вздохнул Апраксин. «В каком смысле, Алексей Петрович?» уточнил парень. «Нам в России очень не хватает таких энергичных людей, как вы, Артем Михайлович. Вы потомственный военный, профессионал в своем деле, удачливый командир, будущий флотоводец. Еще и отлично по-нашему глаголите. Уверен, что наш государь Петр Алексеевич по достоинству оценил бы ваше умение. Приезжайте в Москву, раз вы мечтали там жить. Подступайте на русскую службу и людей своих приводите. Им тоже должности найдутся». «Я подумаю, Алексей Петрович», – очень серьезно ответил Артем. Затем он принялся отдавать распоряжения по теме своего отъезда. Старшим в гарнизоне становился Агастин, его заместителем Северина. Этьен возглавлял отряд охраны Артема в пути к Тихому океану. С ним также отправлялась пятерка телохранителей под командованием Лагбе. Ехать решили сразу после обеда и максимально налегке. Этьен в прошлом году ездил на Тихоокеанское побережье в должности охранника каравана и примерно представлял, что их ждет в дороге. «Если ехать попеременно шагом и рысью, сберегая лошадей, то мы опередим любой караван на несколько дней. Они, как правило, проходят в день не более 10 миль. А мы можем ехать и по 20, и даже в паре мест 30. «Почему так мало?» – удивился Артем. «Дорога почти все время идет по горам. Там не разгонишься», – объяснил Тиен. «Да и мест для привалов там ограниченное количество. Кое-где просто невозможно разбить бивак. Поэтому мы все равно будем вынуждены идти от стоянки к стоянке». «Просто раза в два быстрее! Какие-то стоянки будем проскакивать!» В назначенный час Артем пожелал всем удачи и поднялся в седло. Впереди его ждал долгий и неизвестный путь через горы. Отряд тронулся неспешным шагом, но через час лошади разогрелись и пошли легкой рысью. От города в горы сплошной вереницей тянулись караваны мулов и осликов, неутомимых и самых приспособленных для вьюков животных. К концу первого дня путешествия дорога привела к руднику. Пейзаж напоминал лунную поверхность. Вся земля была перекопана. Возле невысоких терриконов чернили входы в подземные тоннели, откуда голые рабы вытаскивали корзины с пустой породой или рудой. Здесь добывали свинец и мышьяк. К счастью, Артем напрасно опасался за свое здоровье. Место для стоянки караванов располагалось гораздо выше. Небольшое ровное плато с ручейком и запасом дров, высокой поленницей. Дрова и вода оказались платными. За деньгами явились местные жители парочка лохматых мужиков самого бандитского вида. Но Артем по совету Этьена, не стал быковать и послушно заплатил оброк. Сержант сказал, что местные бандюганы держат здесь войско в 50 голов и в случае отказа могут напасть. Проще откупиться, чем стоять на карауле всю ночь. На следующий день Артем поспешил дальше. Дорога круто поднималась в горы, долго издевалась змейкой серпантина и к вечеру отряд прошел перевал. «Интересные здесь горы!» «Который день в пути, а вокруг буйство зелени без скалы камней?» С некоторым недоумением произнес Апраксин. «Неужели в горах довелось побывать?» Поддерживая разговор, спросил Артем. «Приходилось!» – спокойно ответил волонтер. «Дважды ездил в Бахчисарай. Первый раз с посольством царевны Софьи, второй раз через Керчь с посольством государя Петра Алексеевича». «Почему не удалось захватить Крым?» – заинтересованно спросил Артем. «По слухам, татары степь зажгли?» Апраксин в недоумении вскинул голову. «Никто и не собирался брать Крым. Кому он нужен и что с ним делать? От Киева до Бахчисарая месяц конного пути по безлюдию. А что касается пала, так Татарва каждую осень сухую траву выжигает. Косить-то они не умеют». Артем примолк, сообразив, что бескрайние земли, которые в будущем назовут Черноземье, сейчас пустуют. Вот их-то и надо захватывать и осваивать, что лет через сто проделает Потемкин. А Крым? Да не нужен он сейчас. Захватить-то его можно, но это приведет к бесконечной войне с Османской империей, самой мощной на текущий период. Никто не воюет ради забавы. А до зарождения военно-политических интересов России в Причерноморье еще жить дожить. Да но ведь, насколько помнил Артем из книг и учебников, войско ходило на войну с татарами причем дважды. С кем воевала русская армия в степи? Артему захотелось прояснить цель походов на Крым. Первый раз османов от Киева отгоняли. Взяли 14 крепостей и вышли на старую русскую границу. Княжья Лука, шаргар Гайсан, Чигирин. В довесок прибрали османские кабеляки, что по левому берегу Днепра. Второй раз пошли прямо на перекоп. Воевода попугал хана, затем отправил послов с наказом не ходить за порушенную нами крепость Ислам-Кермен. Каховка, пояснила Праксин. После перевала дорога вывела отряд в обширную долину, где сухой и прохладный воздух взбодрил людей и лошадей. Вскоре показалась река со спокойным, словно на наравнением течением. Здесь располагалась очень большая стоянка. Вдоль берега паслись сотни развьюченных мулов, осликов и лошадей. Артем велел разбить лагерь в некотором отдалении от общей массы караванщиков. Как вскоре выяснилось, в долине действовала кочевая служба сервиса. Бивуак окружили индейцы с дровами, мангалами и готовой едой. Предлагались даже матрасы с одеялами, причем на прокат. После сытного ужина с мясом ламы, по вкусу, как козлятина, Артем подсел к волонтерам. На этот раз его интересовала царевна Софья. Рассказ о ней позволит узнать положение женщин на Руси и заранее выстроить линию своего поведения. И снова сюрприз. Апраксин с Макаровым не сказали в ее адрес ни единого недоброго слова. Как будто она не строила козни против брата. Но офицеры рассказали, что Петра венчали на царство в десятилетнем возрасте и практически сразу в стране произошел военный переворот власть захватил князь Иван Хованский, бывший в ту пору министром обороны. Диктатор согласился на военный союз против османов и провел два удачных похода на крымчаков. Возвращение с добычей подняло авторитет князя, но управлять государством он не умел. Раздавая невыполнимые обещания, Хованский заслужил презрительную кличку Таратуй, Пустомеля и был свергнут собственными войсками. период Хованщины регеншу Софью и малолетних братьев Петра и Ивана полностью устранили от управления государством. Мечтательница увлекалась поэзией. Сама писала лирические поэмы и пьесы для Кремлевского театра. «В Кремле есть театр?» – столь неожиданная информация поразила Артема. В его представлении в допетровские времена царей развлекал пьяный медведь с балалайкой. «Самый лучший в Европе!» – горделиво ответил Апраксин. «А почему Софья поддержала стрельцов во время бунта?» – продолжил вопрос Артем. «Пустая брехня», – вступился за царевну Макаров. «Она прекрасно понимала, что Боярская дума ни в жизни пропустит женщину на престол». «Но стрельцы-то действительно бунтовали», – не сдавался Артем. «Ратники они умелые, да привыкли жить в Москве. Петр Алексеевич держал полки в Таганроге, а они пожелали домой вернуться», – пояснил Макаров. «Слышал, царь с Меньшиковым лично головы рубили», – осторожно заметил Артем. «А на метле они не летали», – Огрызнулся Апраксин. «В Европе много любителей ведьм ловить, да красивых девок на кострах жечь. В то время царя и в Москве-то не было. Он с польским Августом о войне против шведов договаривался. Сыск проводил князь Федор Юрьевич Рамадановский, а казнь присудила Дума. По возвращении из Польши Пётр Алексеевич поговорил с сестрой, и Софья по доброй воле перешла из белого монашества в черное. Оба сердцем болеют за спокойствие в государстве». «А что собой представляет Кукуй?» Осторожно спросил Артем. «Что-что, гадюшник, вот что!» Рассмеялся Макаров. «Что ни день доносы друг на друга шлют. Некоторые столь абсурдны, что дьяки для смеха вывешивают их на стены». «Почему Кукуи считают постыдным местом?» Продолжал допытываться Артем. Волонтеры дружно расхохотались, переглянулись. Затем Апраксин с усмешкой пояснил. «Там единственный на всю Москву дом терпимости. Отсюда и молва». «Любого входящего в ворота Слободы можно обвинить в посещении этого неприличного места». Артем сидел и тихо охреневал от услышанного. «Наверное, хорошо, что он не историк, а его представление об этом мире основано на фильмах и художественной литературе. Иначе тут бы его кондражка от удивления и хватило. Но раз уж начал позориться со своими дурацкими вопросами, то надо позориться до конца». «Что помешало Петру взять Азов с первого раза?» – спросил Артем. «Ничего не мешало» пожал плечами Макаров. Без спешки прошли вдоль дона и взяли шесть крепостей. У Азова попугали врага, который за стены прятался. А тут казаки бросились Петру Алексеевичу в ноги. Пограбить просили. Царь согласился. Пушкарям велел по внешней стене вдарить. брешь пробили с третьего залпа. Казаки на коней и айда в пригород. Не зря Азов брали да людей губили. Вдруг османы осадят не удержать. Артем вспомнил, что крепость вернули Турции. Да проку с нее никакого, торговли давно нет. Персы Тамань с рекой Кубань под себя взяли, керч поджимают и Азову с юга грозят. Петр Алексеевич в другом месте выгоду нашел. Не успели первый камень в Таганрог заложить, как персидские купцы тут как тут, ответил Апраксин. Артем никогда не рассматривал войну с подобной точки зрения. Для него все было по-мальчишески просто. Напали, побили врага и забрали себе его территорию. В реальности правители добивались государственной выгоды. Шуганули османов от Киева и дали крестьянству спокойную жизнь. Петр взял Азов, разорил его и построил в более удобном месте русский торговый центр. Как ни крути, Атаганрог процветал даже после революции. «А это правда, что царь Петр построил под Воронежем флот всего за одну зиму?» – продолжил расспросы Артем. «Множество линейных кораблей – это, как ее, предестинация». «Что за бред?» – волонтеры переглянулись. «Как можно на реке линкоры строить?» Построили весной две дюжины галер. Они предназначались для перевозки войск и огневой поддержки десанта. И собирали флот в традиционных местах – на Волге и Айке, в частности, на верхах Малого Китежа. А после войны галеры ушли в Астрахань. Получив такую шокирующую информацию, явно противоречащую всем его немногочисленным историческим познаниям, Артем полночи ворочался без сна, пытаясь понять – А в свою ли реальность он угодил? Или это чистая альтернатива, и его после знания ничего не стоит? Утром отряд обогнал длинные вереницы караванов и первым вышел на дорогу с другой стороны гор. Спуск к Тихому океану изобиловал многочисленными осыпями и крутыми поворотами. Очередной затяжной спуск уткнулся в хиленький висячий мостик над горной рекой. И тут движение застопорилось. Солдаты головного дозора смущенно переминались, опасаясь выходить на настил, казавшийся совершенно убитым. Показывая пример, Артем вышел вперед и бесстрашно повел хулигана на другую сторону. На середине шаткой конструкции голова реально закружилась, пришлось зажмуриться и, полагаясь на ограждение, продолжить движение на ощупь. Наконец, испытание закончилось. Наградой за храбрость послужил открывшийся вид на океан с многочисленными корабликами в Лазаревой бухте. Последний спуск вывел на размытую дождями улочку крошечного городка Пуэрто-Армуэлис. «Где мне найти капитана Галеона, принадлежащего Миха Сула Гусману?» Остановившись у мэрии, спросил Артем. «Капитан Бенито Сантана живет в таверне шаловливый попугайчик», не задумываясь, ответил стражник. Артем переглянулся с этиеном Стражник знал имя капитана, что весьма необычно. На рейде собралось более дюжины парусников из Манилы и вице-королевства Перу. Неужели стражник знает всех капитанов поименно?» Найденный в указанной таверне капитан сидел за столом в общем зале в компании кувшина вина, напоминая сверкающую мишурой новогоднюю елку. Золото с камешками на дородном 30-летнем мужике висело килограмма 2, богатый буратино. «Добрый день, сеньор Сантана!» – вежливо поздоровался Артем, передавая капитану верительное письмо от хозяина Галеона. «Надеюсь, Михас нашел на той стороне не слишком гнилое корыто» не отвечая на приветствие, фыркнул Бенита Сантана. «Потрудитесь соблюдать правила приличия», не повышая голоса, сказал Артем. «А то что?» нагло осклабился капитан. «А то вас на закате отпоет священник», без угрозы сказал Артем. Он нисколько не лукавил. Вякни этот бухой придурок еще хоть слово, парень без промедления снесет ему башку, ставшим привычным ударом абордажной сабли. «Вы...» Капитан начал вставать из-за стола, но явно увидел что-то страшное в глазах молодого дворянина, отчего поперхнулся, замолк и рухнул обратно на скамью. «Да, это я». Артем позволил себе легкую усмешку. «Показывайте судно или до свидания». «Извините, сеньор, без попутал». После небольшой паузы сказал капитан. «Прошу следовать за мной. Я покажу все, что вас интересует». Однако быстро он заднюю включил ведь явно на драку нарывался. Непонятно почему, но купец с капитаном явно заинтересованы в неравном обмене судов. Галеон ценится намного выше легкого кораблика, но дельцы предпочли обмен. Логичнее было продать Галеон на месте, ведь в период формирования каравана через океан всегда повышенный спрос на торговые суда и максимально высокая цена. А на Карибском море купить новое судно проще простого. В Гаване огромная верфь, на которой строят корабли всех видов и классов, Новые суда сходятся стапели почти каждый день. Тем не менее, Михас Лагусман зациклился на построенной в Плимуте Бригантине. Галеон оказался здоровенным. Метров 60 в длину и водоизмещением не меньше 3000 тонн. Но в первую очередь он поразил не размерами, а своим экипажем. Все как один подражая капитану носили массивные золотые украшения. ожерелья, браслеты, персни, разве что драгоценных камней было поменьше. Это уже не звоночек, а набатный колокол. От предлагаемой сделки пахло большими неприятностями. Любой торговец по определению жулик. Не обманешь, не продашь. Осталось выяснить, в чем заключается обман. Артем не стал мучить себя пустопорожными домыслами. Для определения возможной угрозы требуется надежная информация, а не догадки. Взяв масляный фонарь, он вместе с Апраксином и Макаровым спустился вниз. Трюм показался громадным а заблаговременно убранный настил огорил аккуратно уложенные гранитные блоки балласта и практически сухое днище. Экипаж предвидел тщательный осмотр и заранее открыл доступ во все укромные уголки. Оставив волонтеров изучать стыки и простукивать обшивку, Артем прошелся по килевому брусу от Форштевня до Ахтерштевня. Крутой кораблик. Не зря и прозваны плавучими крепостями. Осмотр не выявил ни малейшего изъяна. Парусник был не новым но ухоженным. «Прошу добавить в договор еще одну строчку. Суда передаются как есть», прочитав договор, потребовал Артем. Парень не был юристом, но интуитивно выбрал правильную формулировку. Она не позволит потребовать обратного обмена под каким-либо предлогом. К примеру, с приходом в Севилью капитан может заявить о некачественном такелаже корабля, и договор расторгнут. Бригантина остается в Испании, а Галеон отберут при следующем заходе в Пуэрто-Армуэлис. Нотариус вопросительно посмотрел на Бенита Сантана. «Ни в коем случае!» – прошипел тот злобной змеей и добавил длинную тираду отборных матюгов. Сам того не подозревая, Артем одной фразой разрушил замысел мошенников. сеньор Михас Лагусман регулярно проворачивал авантюру с обменом, только еще круче, чем предполагал Артем. Взятое у доверчивых людей судно всегда тонуло, а случайно спасенный экипаж заявлял под присягой об открывшейся течи, гнилых вантах или иных неожиданно вскрывшихся дефектах. Шило в мешке не утаить. Миха Сологусмана в глаза называли вором, даже судились. Но буква закона оставалась на стороне обманщика.